Глава тридцатая Стефи молчит, чтобы Альвар закончил рассказывать о своих родителях, но ей нужно спросить кое о чем. «В то время вы действительно говорили негр?» Альвар кашляет, но не смеется. «Ну, это было одно из самых употребляемых слов в газетах, по крайней мере, когда писали про джаз». Стефи смотрит на него, и он продолжает. Слово как слово. Мы, джазовые музыканты, пользовались им. Мы даже произносили его с восхищением, потому что всем хотелось играть как негры. Одно время его даже использовали в рекламе. Оркестр Свенсона с негром Джо Уилсоном. Суббота в восемь часов. Но... Вообще, так не говорят. Однако, так говорили. Не все, конечно, с восторгом смотрели на черных музыкантов, как мы, но ведь все понимают. Впрочем, я уже стар. Стефи скептически смотрит на него. Ее коробит слово «негр». «Поскольку ты стар...» Тебе не следует так говорить. Так я этого и не делаю, как видишь. Нужно идти в ногу со временем, да?» Он гладит ее по волосам, помогая переварить неприятное слово. «Мы это слово говорили с восторгом. Но Хильда, она могла так выплюнуть фразу «негритянская музыка», что ее можно было услышать на улице и вздрогнуть. «Тебя послушать в сороковые не было плохих слов, кроме крысы». Альвар почесывает щеку и елозит в кресле. «Кто-нибудь говорил, например, уродка?» Альвар вздыхает. «Знаешь, было много людей, которые говорили ужасные вещи». К этому подталкивали условия жизни. В Бьорке жили разные люди. Владевшие лесом считались зажиточными. Кто-то ходил в церковь, другие ударялись в алкоголизм и теряли все, что имели. Но лесная делянка на холме — это было место, из которого надо было бежать без оглядки. Но куда бежать? Альвару не пришлось долго искать Кнута и Эльну торфорсов В детстве он с братьями бегал по окрестностям и хорошо знал эту пару. Он снял шляпу, когда постучал в дверь, сознавая, что шляпа здесь точно неуместна. Встретив удивленный взгляд красноносого Кнута, он поклонился и вежливо произнес «С Рождеством». Кнут недоверчиво оглядел его сверху донизу. «И тебе». «Счастливого Рождества!» Альвар протянул пакет с рождественским хлебом, который дала ему мать. «Это от моей мамы, Керстин Свенсон». Кнут выглядел сбитым с толку, но хлеб принял и впустил Альвара. Внутри пахло кислым. Или это запах самого кнута? а «Это кто?» — крикнула миссис Сторфорс из кухни, а из комнаты подальше раздавались раздраженные детские голоса. Альвар сделал вид, что никак не может развязать узел шарфа, поглядывая в комнату. Там он увидел мальчика лет одиннадцати, двух девочек лет семи и малышку. — Замолчи, байстрючка! — крикнула одна из девочек постарше. «Уродка — Уродка! — прошипела другая. Малышка всхлипывала. «Она же ничего не сделала! Она просто сделала так!» Язвительно сказала первая и ущипнула малышку за руку. Та снова закричала, а мальчик ухмыльнулся. Из кухни вся красная выбежала Эльна. На ее лице можно было прочесть слова, которые она не успела произнести. Еще больше покраснев, она остановилась и вытерла правую руку о передник. Альвар пожал ей руку. Крики детей в комнате стихли. Все четверо теперь стояли перед Альваром. Он заставил себя улыбнуться. «У меня с собой небольшой рождественский подарок. Элеоноре». Эльна и Кнут насторожились. Он видел, как мышцы шеи миссис Сторфорс напрягаются. «Здесь нет никого с таким именем», — сказал Кнут. Альвар еще раз улыбнулся, хотя на душе скребли кошки. «Возможно, я неправильно запомнил имя», — сказал он. «Как зовут эту малютку?» «Уродка!» — усмехнулась одна из девочек и сразу же получила оплюху от матери. «Здесь так не говорят», — сказала Эльна. Когда девочка начала возражать «но ты сама», последовала еще одна оплеуха. Альвар с трудом сохранял вежливую улыбку. Он встретил пристальный взгляд девочки, но она тут же отвернулась. Девчушка была похожа на мать. — У меня с собой кое-что из Стокгольма от... — Молчи! — резко оборвал его кнут, и Альвар почувствовал тяжелую руку на своем плече. — От Альвара свенсона сказала Эльна, глядя на девочку. — Это очень добрый человек из Стокгольма, приславший тебе подарок. — Да вот же он! Все сладости тут же были конфискованы старшими детьми. И муфточка, и бабочка из папиросной бумаги. В коробке осталась только тряпичная кукла с косичками. Малышка взяла ее. В груди у Альва расщемило, но он все равно улыбнулся. «Как тебя зовут?» Девочка держала куклу в руке. Вскоре эта кукла будет пахнуть так же кисло, как и все у Сторфорсов. Но пока это был... Рождественский подарок от очень доброго человека. Девочка смотрела на куклу, когда ответила на его вопрос. — Свеа!